Глава 13. Руян. 6649 год. От сотворения мира в Звездном храме. Внутренний мир каждого человека — это целая Вселенная. В его душе есть холодная пустота космоса, свои звезды, планеты, кометы, астероидные пояса и черные дыры. Все это имеет место быть, и целой жизни не хватит, чтобы разобраться в этой вселенной и ее странной механике. Нет таких специалистов, и вряд ли они когда-нибудь будут. А потому мне кажется, что умники, которые говорят, будто они способны управлять другими людьми, просто-напросто самонадеянные глупцы и бахвалы. Да, есть какие-то простейшие чувства и мотивации, надавив на которые можно побудить человека совершить определенный поступок или шаг по жизненному пути. Да, я не отрицаю, что есть рефлексы, воспитание, инстинкты, рефлексы и бытие, которое определяет сознание. Однако в разумном существе всегда, невзирая на цвет кожи, расу, национальную, религиозную или сословно кастовую принадлежность, будет некая загадка и недосказанность. И особенно хорошо мы это понимаем, когда тот, кто кажется нам близким, простым и понятным, неожиданно уходит за кромку. В этот момент мы всегда вспоминаем странные и необычные поступки покойника, а затем частенько сетуем на то, что не успели сказать ему все, что хотели. И правы мудрые люди, когда говорят, что душа человека — потемки. Почему я задумался над этим и немножко затронул философию? Да потому что сижу за широким круглым столом в просторной горнице бывшего купеческого терема, который стоит в самом центре Арконы, а вокруг меня в обитых темно-серым сукном удобных креслах расположились люди. Все они славяне и язычники из разных слоев нашего общества. Каждый из них в своей жизни повидал много непотребства и зла, и оттого на одни и те же слова, которые сегодня мне предстоит им сказать, они будут реагировать по-разному. Ну, это и понятно. Чай. Передо мной не алконавты, не наркоманы и не потомственные холопы, которых пустыми обещаниями можно легко поднять на бунт и кинуть на пулеметы. Нет, это элита нашего народа. Так что на фу-фу и патриотические лозунги здесь и сейчас никого не взять. Тем более, что с этими людьми мне придется работать. Как долго, этого не знаю, но явно не один день или месяц. Следовательно, надо отвечать за каждое свое слово и быть очень осторожным. Ибо от первого общего схода членов Совета ОБК, так для себя и обозначил нашу группу, Отдел по борьбе с крестоносцами зависит очень многое. По этой причине я не тороплюсь. Слева направо смещаю взгляд вдоль стола, всматриваюсь в лица и сам себе даю на каждого человека краткую характеристику. Ближе всех ко мне Бранко Ростич, который находится по левую руку. С ним все просто и понятно. Он временный глава нашего отдела, координирует действия шпионов, а помимо того, представляет в нашей компании интересы культа Свидовида и лично верховного жреца Викамира. Далее Сивер. Витязь Триглава, который имеет огромное желание вернуться в Щецин и устроить в родном городе кровавую баню всем, кто предал старую веру и присмыкается перед иноземцами. Однако он вынужден быть рядом со мной. Собирают в атаку лихих бойцов, которых вскоре отправят в земли поморян, и надеется на то, что начальство в лице Верховного Жреца Лучеврата отдаст ему приказ покинуть Аркону. Но это вряд ли. Следующий Мстислав выдыбай Как я уже говорил ранее, он настоящий варяг. Воин, путешественник, наемник, торговец и пират. Вот только он не такой простак, каким хочет казаться, ибо с одной стороны Мстислав вожак всего лишь одного экипажа, однако среди своих собратьев-мореходов Выдебай имеет настолько серьезную репутацию, что без особых проблем может сколотить и вывести в море эскадру в 20-30 вымпелов. Мне это показалось странным. Поэтому я собрал на него некоторую информацию и узнал, что этот морской волчара имеет очень хорошую родословную. Как и руянский князь Тыслов, он висловит, то есть прямой потомок легендарного венецкого князя Вислова и родич всем Рюриковичам. Занимательный факт? Возможно. Но если учесть, что верховный жрец Святовида знает о возможном предательстве Титтыслова, то очень может статься, что следующим островным правителем и водителем дружин станет Мстислав I. Ну а если он не захочет стать князем, то ничего страшного. На руяне весловитов около сотни. Так что достойного кандидата на пост номинального главы племени Ранов найти не проблема, было бы желание. За варягом, нахохлившись словно сыч и настороженно посматривая на соседей, расположился облаченный в простой потертый кафтан, низкорослый и полноватый брюнет с прической под горшок. И глядя на этого пожилого гражданина, можно подумать, что с нами за одним столом находится плутоватый огнещанин, который выбрался в город на торг и совершенно случайно попал на закрытый совет ОБК. Однако это не Рядович, а воин, и непростой, а самый лучший местный стратег – воевода Крут. Он верный сторонник жрецов, и по их воле готов биться против любого врага, сжигать города и стирать с лица земли целые народы. Для него самое главное – это приказ, равнозначный воле богов, и сейчас он его имеет. Ему велено готовиться к отражению крестового похода, и поэтому он здесь. При этом стоит обязательно отметить, что князь Тыслов для него хоть и авторитет, но не вожак. Рядом с Крутом прямо напротив меня сидит королева, не больше и не меньше, потому что обозначить одетую в темно-зеленое платье верховную жрицу богини Макаши по имени Зарислава как-то иначе я не могу. Гордая осанка, стройная фигурка, высокая грудь, идеальные пропорции тела, заплетенные в две косы золотые волосы и властный взгляд. Ей бы еще корону и все, не дать и не взять супруга великого владетеля, завоевателя и основателя империи. Но рядом с ней никого нет, и она одинока. Хотя краем уха я слышал, что у жрицы есть дети, которых после ее побега из Калабрега переправили на Руян. Ну, а от кого они и кем был счастливчик, который делился этой ослепительной красавицей ложе, мне неизвестно, ибо сие не мой уровень. Да и неважно это, поскольку сейчас я воспринимаю ее не как женщину, а как соратника и союзника с большими связями и возможностями. Мой взгляд скользнул дальше, и на пару секунд задержался на румяных и русоволосых мужиках кровь с молоком в новых рубахах и кутни. Это местные купцы Радим Менко и Люд Святыч. Люди они самые обычные, типичные купчины. Однако помимо того, что через свои представительства и приказчиков они ведут торговлю по всему Венецкому морю, попутно Минко и Святоч поставляют жрецам свежую информацию из-за рубежа. Оба купца далеки от религии и о людях судят по размеру их кошелька. Но на них можно положиться, ибо своим благосостоянием они обязаны волхвам, которые в свое время откупили попавших в долговую яму купцов от кредиторов и помогли им вновь приподняться. не выездные вместе с семьями проживают в Арконе и, естественно, кровно заинтересованы в том, чтобы город оставался таким, каков он сейчас. Ну и последний человек за столом — сутулый и несколько неопрятный седобородый дед потрепанный в одежде и с большим медным крестом под рубахой. Зовут этого полубомжа Берест, а для ортодоксов он отец Авакум и старшка. Берест один из последних новгородских волхвов и верный служитель Перуна, который днем руководил храмом Христа, а ночами посещал капище своего истинного Бога и делал все возможное, чтобы переиначить чужеродное византийское учение на русский лад. И надо сказать, что у Береста и его соратников это получается. Новгородская ветвь христианства сильно отличается от киевской, и священнослужители Христа не имеют на севере такой власти, какой они обладают на юге. Что характерно, И иерархи церкви все видят и подмечают. Но поскольку на Руси сейчас смута, на активные действия против еретиков и чистку рядов они не решаются. Поэтому если взглянуть на Новгородскую республику со стороны, то в вопросах веры там все чинно и пристойно. Строятся новые храмы, князья, купцы, горожане и крестьяне молятся и несут в святилище дары. Однако и про старых богов не забывают. Отмечают языческие праздники – И кладут требы духом. А когда женится, то впереди свадебного кортежа едет поп, а позади него жених и волх. Что же касается временных городских князей, то они люди грамотные и используют это в своих целях. Вон, хоть Святослава Ольговича вспомнить, который правил Новгородом четыре года назад, этот Рюрикович надумал жениться на девушке из местных жителей, а епископ Нифонд это запретил, мол, «Невеста-язычница, неблагородных кровей и давно уже не девственница». Князь хмыкнул, промолчал, вызвал к себе на двор волхвов-попов, и те его обвенчали. Среди них, кстати сказать, был настоятель одной из новгородских церквей, отец Вакум, который после отъезда Святослава Ольговича из Новгорода был сослан в торжок, так сказать, пошел на понижение. Но там он надолго не задержался, И после пары доносов его по-тихому и без скандала отправили к Студенному, Белому морю, в поселок Матигоры, где ему предстояло построить новый храм. Но ехать на холодный север Берест не захотел. Сбросил рясу, распустил слух, что его похитили дикие язычники Карелы, и с первым же попутным кораблем отправился на Руян. Здесь он был хорошо принят Викамиром и определен в нашу группу, как специалист по Новгородской республике. В общем, компания подобралась серьезная, и если все мы будем работать как одна команда, то многое сможем сделать. Однако до этого еще далеко, и прежде чем у нас что-то выйдет, много воды утечет. Я посмотрел на Бранка Ростича, а он на меня. Мы обменялись взглядами, и Баян, которому я вчера выкатил целый ряд претензий по неудовлетворительной организации нашей группы, произнес. «Итак, начинаем наш сход». Короткая пауза. Бранко оглядел всех присутствующих и продолжил. «Первым желает выступить Вадим Сокол, ему есть что нам сказать. Прошу». Машинально, сам того не заметив, пальцами я выбил на лакированной дубовой столешнице дробь и заговорил. «Господа!» Ничего лучше, дабы начать разговор, я не придумал и обратился ко всем присутствующим именно так. «Все вы знаете, кто я и откуда». Точно так же, как и то, ради чего полтора месяца назад создал нашу группу Верховный Жрец Световида. Вдумайтесь в это. Полтора месяца. Сорок пять дней. А что было сделано нами за этот немалый срок? Ничего. Мы еле-еле с огромным скрипом впервые собрались вместе, а до сегодня дня каждый был загружен личными заботами и делами. Перед нами поставлена серьезная задача. Настолько серьезная, что дальше некуда. А мы, вместо того, чтобы заниматься ее решением, шибуршимся по своим углам. Но ведь это недопустимо. Так нельзя. И я скажу вам, как есть. Если бы мы с вами так относились к делу в моем времени, когда страной руководил поистине великий лидер, то нас с вами отправили бы валить лес. Поймите же, наконец, что крестовый поход — это не миф, а реальность. Против нас не дикари какие-нибудь, а серьезная организация, которые мы можем противопоставить очень и очень мало. За нас варяги и материковые Венеды, а на стороне противника вся Европа. За родную веру стоят 300 воинов Световида и около сотни бойцов из других культов, но они не смогут выставить против армии в сотню тысяч воинов, среди которых будут множество рыцарей и профессиональных наемников. На острове накоплено немалые богатства и есть казна Световида, Но эти деньги должны быть использованы. А пока они лежат мертвым грузом, и толку от них нет. Услышьте меня. крестовый поход состоится в любом случае. И чтобы выжить, нам необходимо бросить на противодействие врагам все наши силы и всю нашу энергию без остатка. Надеюсь, вам это понятно? Снова мой взгляд прошелся по лицам людей, чей обзор был не слабее моего. И дождавшись одобрительного кивка со стороны каждого присутствующего за столом человека, я продолжил свою речь дальше. Вот видите, вы понимаете, что я прав. И готовы работать не ради себя, а ради того, чтобы наш народ жил и процветал. Так давайте же заниматься конкретными делами, а не разговорами на отвлеченные темы. За минувшие шесть недель я виделся с каждым из вас и знаю, что все вы серьезные люди. И поэтому к нашему общему делу подход должен быть серьезный. «Да понятно все, Вадим», — перебил меня Ростич. «Ты нас пристыдил. Но я тебя прошу, не передергивай. В твоем времени неорганизованности тоже хватало, и ощущалась острая нехватка честных вождей и лидеров, а иначе бы ваша империя не развалилась. Что же касается сегодняшнего положения, то у нас за родину и народ тоже душа болит, и на печи никто пока бока не вылеживал. Все мы думали об одном и том же» и не только думали но и делали благодаря нам в дании вот вот разгорится гражданская война в которой викинги понесут серьезные потери а князья Лютичий и бодричий задумались о том что пора прекратить пограничные стычки и ненужные грузню так что некоторые результаты уже есть и потому все хватит выступлений не надо никого обличать переходи к сути хорошо моя правая ладонь Прошлась по гладко выбритому подбородку, и я коснулся следующего пункта своей речи. «Я предлагаю всем присутствующим собираться здесь каждый день. Время сбора – полдень. Сообща мы станем решать самые важные вопросы, обрабатывать поступающие от шпионов сведения и планировать удары по противнику. Затем наши планы отправятся на рассмотрение Миру, а он будет решать, в каком направлении бросить воинов и кем из вражеских командиров должны заняться Витязи Святовида. «Кто за мое предложение?» «Не торопись, Вадим», — снова остановил меня Бранко. «Сообщения из-за моря приходят не каждый день. А помимо того, близится осень с ее штормами. Так что собираться ежедневно нет никакого смысла. Два-три раза в седмицу пока хватит. А позже, когда обвыкнемся и притремся, можно будет и чаще встречаться. Принимаешь?» Резон в словах Баяна был. И отметив, что мой посыл дошел до всех, Я с ним согласился. «Да, принимаю. Тем более, что ты старший, а я среди вас всего лишь советник». «Тогда ты, дорогой наш советник, разъясни всем нам, что мы должны делать, дабы выстоять». «Можно и объяснить. Но перед этим давайте определимся в том, кто наш враг и кто может стать нашим союзником». Сначала о противниках. Во-первых, это Папа Римский, а рядом с ним знаменитый проповедник, теолог, и мистик Бернард Клервозский, вся католическая церковь и ее монашеские и боевые ордена. Во-вторых, Константинопольский патриарх и подчиняющиеся ему ортодоксы. В-третьих, европейские феодалы и короли, которые жаждут добычи и территорий, и понимают, что пока есть Венедия, где жива память людей о том, что именно народ главный правитель своей страны, им покоя не будет. В-четвертых, Нарождающийся класс Балтийского купечества, для которого торговые гости с острова Руян – конкуренты, коих необходимо уничтожить. Это основные наши недоброжелатели. А в случае войны к ним могут примкнуть новгородские купцы, которые неизбежно начнут нести потери в торговле, и князья языческих приморских племен, коим наверняка будет сделано предложение о поднаеме их воинов в войско крестоносцев. Вот такие вот невеселые дела. «Ну а... союзники?» — спросил меня хмурый Берест, который в местной политике пока понимал не очень много. «Союзники?» — переспросил я, улыбнулся и на уровне груди раскинул открытые ладони. «С ними все в порядке, уважаемый Берест, так как союзников у Венедов нет. Вот потому-то в моей исторической реальности они и потерпели поражение. Однако есть возможность перетянуть на нашу сторону свионов, новгородцев, прусов и суомов. И мы должны попробовать. Где-то станем действовать подкупом, где-то шантажом, где-то уговорами, а где-то, как в Швеции, окажем местным жителям помощь и будем требовать ответной». «Ясно», — буркнул Берест, после чего, видимо, по привычке едва не перекрестился, однако сдержался, вовремя отдернул от лба сложенные персты и улыбнулся. Все присутствующие это заметили, ибо люди наблюдательные и тоже заулыбались. Негатив, который стал накапливаться, немного развеялся, и я продолжил. Теперь коснемся того, что мы должны сделать. Общую мою задумку вы уже знаете, и, как сказал Бранко, я кивнул в сторону Баяна, кое-что уже делается. Так что давайте займемся частностями. Нам нужна хорошая заграничная разведка и не менее хорошая внутренняя контрразведка, ибо шпионов в нашем распоряжении весьма мало. Требуется увеличить армию и держать силы Руяна в кулаке. Нужно подготовить и послать тертых жизнью и уверенных в себе людей к нашим соседям, в Новгород, к Суомам и прибалтийским язычникам. Необходимо подготовить эскадру, которая будущей весной, если у нас будет договоренность с Лагманом Тастереном, ударит на Сиктуну. Следует закупать вооружение, строить новые боевые корабли, возводить крепости, укреплять старые и копить продовольственные запасы. Надо уничтожить вартислава гриффина выбить с помарянских земель католиков и вновь поставить на этой земле храмы славянских богов. А помимо того, необходимо отправить людей в Гранаду, где уже сейчас появились первые пороховые пушки. Пока они никому не нужны, и эти примитивные орудия ставят в один ряд с катапультами, баллистами и трибучетами. Но настанет день, и огнестрелы покажут себя во всей красе. Так почему бы нам не переманить к себе мастеров-литейщиков и пороховщиков, над которыми сейчас все смеются? Для этого нет никаких препятствий, ибо эти мастера переедут туда, где им будут рады. И это шаг на перспективу. Ну и ко всему прочему хочу напомнить, что нам потребуются войны. Много воинов. И для их набора можно послать вербовщиков в Польшу, Новгород, Киев, Владимир и дальше в Тьму-Таракань и Южные Степи. Я прервался и тут же услышал звонкий голос Зариславы. «Ох, и планов у тебя, Вадим Сокол, слишком много. А ты уверен, что мы сможем потянуть такое дело?» «Уверен», — ответил я без колебаний и посмотрел на жрицу, голубые глаза которой полыхнули огоньками смешинок. «Это хорошо, когда мужчина уверен в том, что собирается делать». Поддерживая меня, Зарислава слегка кивнула, и в разговор вклинился Берест. «Вот слушаю я вас и думаю, что неправильные это планы, ибо слишком все сложно. Суета, беготня, поиск людей, посольство, разведка, дорогостоящее строительство и война — все это не то. Есть лучшие в мире войны, ведь здесь Витовида. Пусть они отправятся в гости к папе Римскому и Бернарду Клервосскому» и просто отрежут этим темным их головы. Да и все. Почему мы не поступаем так?» Вопрос был адресован не мне, а Бранко Ростичу, и Баян, который обратил внимание, что Береста поддерживают Север, Крут, Купцы и Мстислав, ответил. «Была такая задумка, Берест. Еще на прошлогоднем сходе верховных венецких жрецов некоторые предлагали отправить в Рим, Париж и Константинополь наиболее подготовленных витязей, дабы они устранили наших врагов. Однако от этой идеи пришлось отказаться. — Ну почему? — не сдержавшись и перебив речь Баяна, воскликнул Сивер. — Ведь мы могли бы! — Ростич поднял вверх раскрытую ладонь, остановил витязя и пояснил. — Папа Римский, Константинопольский патриарх и самые уважаемые католические теологи, вроде упомянутого здесь Бернарда, — Все они темные или служат им. Сомнений в этом нет. Однако вот в чем дело, други мои. Они всего лишь вершина той горы, которая скрыта от нас, и каждого такого служителя темных сил охраняют воины, по мастерству, не уступающие нашим витязям. И коли так, то возникает вопрос. А чего мы добьемся, отправив в Европу своих бойцов? Смерти некоторых исполнителей за жизни которых заплатим жизнями своих лучших воинов. Вот и все. А крестоносцы так и будут идти в бой с молитвами христовыми на устах, ибо место убитых займут новые проповедники. Враждей силы не станет меньше, а немедленная гибель иерархов церкви не снимет наших забот. Чтобы выжить, нам необходимо изменить себя и свой образ жизни, и в этом основа. Ради потомков мы обязаны уцелеть и сохранить наши знания, а иначе враги уничтожат нас, одержат победу, и на долгие века весь мир станет их кормушкой. Вот потому-то до поры мы не станем пытаться убрать наиболее серьезных вражеских лидеров, тем более что темные часто враждуют между собой, а значит, у нас есть шанс дождаться того времени, когда они сцепятся между собой. Ну а пока нам придется держать оборону, готовиться к битвам и наносить удары по королям, герцогам, графам и баронам, ибо они — главная опора наших противников. Этого объяснения достаточно? Вполне. Новгородский Волхв мотнул головой. — Все понятно, — поддержал его Сивер. Остальные промолчали. Новых вопросов не последовало, и Баян посмотрел на воеводу круто. — Воевода, можешь сделать доклад по воинам и кораблям? какие сейчас есть на Руяне. — Могу, — пробасил Крут и кивнул в сторону выдыбая. Но пусть лучше молодой Веславит расскажет, а я его поправлю, если что. С этого момента Совет вошел в колею и покатился по расписанной бранко-схеме. Мстислав сделал доклад по вооруженным силам и Варяжскому флоту. Затем выступила Зрислава, которая взяла в свои руки примирение князя Прибыслова с его беспокойным соседом Никлотом. После нее свое слово сказал Сивер. Потом встали купцы, которым для развития шпионской сети и на вербовку агентуры требовались серьезные финансовые вливания. Ну а в конце высказался, доложивший об обстановке в Новгороде и республиканских вотчинах Берест. Разговоры, обсуждение планов и споры. Вот так прошел первый совет ОБК. Расходились уже в темноте, и в доме остались только два человека, Витя Стриглава и я. Почему? Живем мы тут вот уже третью неделю. Здесь тренируемся и охраняем дом от возможных воришек, коих в Арконе никогда не бывало. Но и попутно подумываем над тем, что надо бы попросить в храме пару человек, которые бы взяли на себя хозяйство и следили за порядком, а то нам все как-то некогда. Вот и сегодня много думали о судьбах племени, народов и государств, решали стратегические задачи, а про себя забыли. Ростич ушел, А насчет обслуги мы с ним так и не поговорили. Опять же, печь не топлена и еды нет, а кушать блина. Хочется. Бур. При мыслях о еде в моем животе заурчал зверек, и стоящий рядом сивер кивнул на ворота и спросил: Пошли на постоялый двор? Да, надо идти, а то окалеем здесь с голодухи. Это точно, согласился со мной Витясь. После этого, взяв личное оружие, мы направились в сторону ближайшего постоялого двора и пока шли по темным городским улочкам, крепко надеялись на то, что там будет чем подкрепиться, а то в прошлый раз к ужину опоздали, и пришлось кушать холодную говядину с черствым хлебом. Эх, ма! Жизнь моя жестянка! Ни сна, ни отдыха, ни покоя, ни нормального пропитания! Когда все это закончится? Наверное, лишь тогда когда я обзаведусь семьей и собственным домом. Но случится это, судя по всему, очень не скоро, ибо времечко сейчас беспокойное, а впереди, насколько хватает взгляда, лишь война, интриги и кровь.